Глава 7. Музыкант мозга Ночь приходит в свое время на все обитаемые планеты. Не через одинаковые интервалы, потому что известные периоды обращения колеблются от 15 до 52 часов. Это требует серьезного психологического приспособления от тех, кто путешествует от планеты к планете. На некоторых планетах такие приспособления уже сделаны, и периоды бодрствования и сна соответствуют биоритмам человеческого организма. На других планетах повсеместное использование кондиционированных атмосфер и искусственного освещения сделало вопрос о смене дня и ночи второстепенным. На многих планетах принято произвольное деление, игнорирующее обычную смену света и тьмы. Но какими бы ни были специальные условия, Наступление ночи всюду имеет серьезное психологическое значение, восходящее к существованию первобытного предка человека. Ночь – всегда время страха и неуверенности. Заходит солнце, и вместе с ним уходит в пятки человеческое сердце. В центральном дворце не было видимых признаков наступления ночи, но Байрон ощутил ее приход каким-то инстинктом, спрятанным в неизведанных закоулках сознания. Он знал, что снаружи чернота ночи едва нарушается редкими искорками звезд. Он знал, что рваная дыра в космосе, известная как туманность конской головы, прекрасно знакомая всем затуманным королевством, закрывает половину звезд, которые иначе были бы видимыми. И снова его охватило отчаяние. После короткого разговора с правителем он больше не виделся с Артемизией и понял, что жалеет об этом. Он с нетерпением ждал обеда. Может быть, удастся поговорить с ней? Но ему пришлось есть в одиночестве, если, конечно, не принимать в расчет двух стражников, маячивших у дверей. Даже Джилберт покинул его, по-видимому, чтобы пообедать в более подходящем обществе. Поэтому, когда Джилберт вернулся и сказал «Мы с Артемизией говорили о вас», его слова встретили мгновенную и заинтересованную реакцию. Это позабавило его, о чем он не применул сообщить Байрону. «А сейчас я хочу показать вам свою лабораторию!» — объявил Джилберт и жестом отослал стражников. «Что за лаборатория?» — спросил Байрон без малейшего интереса. «Я делаю там разные безделушки!» — последовал уклончивый ответ. Внешне это вовсе не напоминало лабораторию. Скорее, библиотеку с богато инкрустированным столом в углу. Байрон неторопливо огляделся. «Вы здесь делаете свои безделушки?» А что они из себя представляют? Ну, например, специальные подслушивающие устройства, чтобы ловить шпионские лучи тиранитов. Это совершенно новая технология. Их невозможно засечь. С их помощью я узнал о вас, когда о вашем появлении доложили Хинрику. У меня есть и другие забавные штучки. Мой визиосонар, например. Вы любите музыку? Не всякую. Прекрасно. Я изобрел инструмент, только не знаю, можно ли назвать его музыкальным. Джилберт коснулся панели, и полка с книгофильмами скользнула в сторону. «Не очень надежный тайник, но меня никто не воспринимает всерьез. И у меня ничего не ищут. Забавно, не правда ли? Впрочем, я забыл, что вас ничто не забавляет». Он вынул из тайника прямоугольный ящик топорной работы без полировки. Одна сторона ящика была усеяна маленькими светящимися кнопками. «Не очень красив», — заметил Джилберт. «Но разве в этом дело?» «Выключите свет». «Нет-нет, э, никаких выключателей или контактов. Просто пожелайте, чтобы свет погас». «Сильнее желайте». «Вы очень хотите, чтобы свет погас». Свет потускнел. Только с потолка исходило слабое жемчужное сияние, озарявшее их лица призрачными отблесками. Джилберт негромко засмеялся, услыхав удивленное восклицание Байрона. «Одна из шуток моего визио-Сонара. Он настроен на мозг». Как личные капсулы, понимаете, что я имею в виду? Если честно, абсолютно ничего не понимаю. На инструмент воздействует электрическое поле ваших мозговых клеток. Математически это очень просто. Но, насколько мне известно, еще никому не удавалось втиснуть все необходимые цепи в ящик такого размера. Обычно для такой цели нужно пятиэтажное здание. Мой инструмент работает в обратном направлении тоже. Я могу переключить его прямо на ваш мозг, так что вы будете видеть и слушать без глаз и ушей. Смотрите. Вначале смотреть было не на что. Потом Байрон уловил краем глаза какое-то слабое движение. В воздухе повис голубовато-фиолетовый шар. Байрон отодвинулся от него, но шар поплыл за ним. Байрон закрыл глаза, шар по-прежнему висел перед ним. Его сопровождала ясная, чистая мелодия. Она была частью шара, вернее шар... И был этой мелодией. Он рос, расширялся. И Байрон вдруг понял, что он расширяется внутри его мозга. Это был не цвет, а скорее цветной бесшумный звук. Он был ощутим, хотя и без участия органов чувств. Шар поворачивался, переливался радужными оттенками. А музыкальный тон повышался, пока не повис над ним, как тончайший шелк. Потом вдруг взорвался, и цветные пятна разлетелись во все стороны, обжигая без боли. «Пузыри». Цвета этой дождем зелени поднимались вверх с тихим жалобным стоном. Байрон в смятении устремился к ним и обнаружил, что не видит и не чувствует своих рук. Вокруг ничего не было, только пузыри, заполнившие мозг. Он беззвучно закричал, и фантазия закончилась. Перед ним в освещенной комнате стоял Джилберт и смеялся. У Байрона сильно кружилась голова. Он вытер холодный пот со лба и резко опустился на стол. «Что со мной было?» Спросил он, стараясь придать голосу твердость. «Не знаю. Я оставался вне этого. Не понимаете? Произошло нечто такое, в чем ваш мозг не имел предшествующего опыта». Мозг ощущал непосредственно и не знал, как интерпретировать такой феномен. Он мог лишь пытаться применить старые знакомые способы, перевести все это в зрительные, слуховые и осязаемые образы. «Кстати, вы ощущали запах?» Иногда мне кажется, что я чувствую аромат. У собак надо полагать, почти все превратится в запахи. Мне хочется испытать это на животных. А с другой стороны, если вы постараетесь игнорировать этот эффект, он поблекнет. Что я и делаю, когда хочу наблюдать его действия на других. Это несложно. Он положил маленькую руку с выпуклыми венами на инструмент, бесцельно перебирая кнопки. «Иногда мне кажется, что на этой штуке можно сочинять симфонии в новой манере и добиться таких эффектов, которые невозможны с одним зрением или слухом. Боюсь, что мне для этого не хватает способностей». Байрон неожиданно сказал. «Я хотел задать вам вопрос. Пожалуйста. Почему бы вам не направить свои способности на полезное дело вместо того, чтобы тратить их на бесполезные игрушки? Не знаю. Может быть, чувствую» что они не совсем бесполезны. «Вы знаете, а ведь они противозаконны». «Что именно?» «Визиосонар и мои шпионские устройства. Если бы тираниты узнали о них, мне грозил бы смертный приговор». «Вы, разумеется, шутите». «Вовсе нет. Сразу видно, что вы выросли на отдаленном ранчо». «Я знаю, молодежь не помнит того, что было в старину». Неожиданно он склонил голову на бок, луково прищурив глаза. Вы против власти тиранитов? Говорите прямо, а я также прямо скажу, кто я и кем был ваш отец. Да, против, спокойно ответил Байрон. Почему? Они чужаки, пришельцы. Какое право они имеют распоряжаться на нефелоси или народии? И вы всегда так думали? Байрон не ответил. Джилберт фыркнул. Иными словами, вы пришли к выводу, что они чужаки лишь после того, как они казнили вашего отца. Что, кстати, было их правом. О, не надо, не гречитесь. Поверьте, я на вашей стороне. Но задумайтесь, ваш отец был ранчером. Какие права имели его подданные? Если один из них крал скот для себя или для продажи, как его наказывали? Сажали в тюрьму, как вора. А если бы он задумал убить вашего отца, по любой причине, может быть оправданной с его точки зрения, что бы его ожидало? Несомненно, казнь. А какое право имел ваш отец устанавливать законы и наказывать других людей? Он был для них тиранитом. Ваш отец в собственных глазах, да и в моих тоже настоящий патриот, но что с того? Для тиранитов он был предателем, и они убили его. Вы ведь не станете отрицать необходимость самозащиты. В свое время хенриады тоже пролили немало крови. Изучайте историю, молодой человек. Для любого правительства убийство – часть его существования. Поэтому отыщите для ненависти к тиранитам причину получше. Не думайте, что достаточно будет сменить одних хозяев другими. Такая смена не принесет свободы. Байрон ударил кулаком по ладони. Прекрасная философия. Особенно для человека, стоящего в стороне. А что, если бы они убили вашего отца? Но именно это они и сделали. Мой отец был правителем до Хинрика, и его убили. Убили не открыто, а из подваль, изнутри. Его сломили духовно, как сейчас сломили Хинрика. Мне не позволили стать правителем после смерти отца. Мои поступки, видите ли, предсказуемы Хинрик был высок, красив, а главное уступчив. Но, очевидно, все же недостаточно уступчив. Они постоянно травили его, превращая в марионетку, и добились того, что он даже икнуть не может без позволения. Вы его видели. Он деградирует с каждым днем, постоянно дрожит от страха. Но это... Все это вовсе не причина, по которой я хочу уничтожить тиранитов. Да, вы изобрели какую-то новую причину? Наоборот, очень старую. Тираниты уничтожили право 20 миллиардов человеческих существ принимать участие в развитии расы. Вы учились в школе, изучали экономический цикл. Когда заселяется новая планета, он начал по пальцам перечислять пункты. Ее первая задача – прокормиться. Она становится аграрным миром, начинает раскапывать недра, добывая сырье на экспорт и продает излишки сельхозпродукции чтобы покупать предметы роскоши и технику. Таков ее второй этап. По мере роста населения и увеличения иностранных инвестиций расцветает индустриальная цивилизация. Это третья ступень. Постепенно планета становится все более механизированной, она ввозит пищу, вывозит технику, инвестирует в более примитивные планеты. Вот вам и четвертый этап. Механизированные миры. Всегда более густо населены, милитаризированы, сильны и окружены кольцом аграрных зависимых планет. Что же случилось с нами? Мы находимся на третьей стадии – этапе роста индустрии. Однако рост остановился, застыл, был заморожен. Это связано с контролем тиранитов над нашей промышленностью. Мы постепенно обеднеем и перестанем приносить прибыль, но пока не снимают сливки. К тому же, продолжая индустриализацию, мы могли бы создать мощное оружие. Поэтому индустриализацию остановили, на научные исследования наложили запрет. И постепенно люди так привыкли к этому, что даже не осознают, чего лишились. Поэтому вы удивились, когда я сказал, что могу быть казнен за создание Визиосонара. Конечно, когда-нибудь мы победим тиранитов, это совершенно неизбежно. Они не могут править вечно. Никто этого не может. Они разленятся, станут покладисти, начнутся смешанные браки, утратятся их особые традиции. Но на это могут уйти столетия, потому что история не торопится. И когда минут эти столетия, Родия по-прежнему останется аграрной планетой без промышленности, без науки. А наши соседи со всех сторон, те, что не находятся под контролем тиранитов, будут сильными и прогрессивными. Королевства навсегда останутся отсталыми полуколониями. Они никогда не поднимутся. Мы обречены быть лишь наблюдателями в великой драме развития человечества». «То, что вы говорите, мне отчасти знакомо», — сказал Байрон. «Естественно. Вы ведь учились на Земле. Земля занимает совершенно особое место в социальном развитии. В самом деле, представьте себе». Со времен открытия межгалактических полетов галактика постоянно заселялась. Мы всегда были растущим, а потому незрелым обществом. И совершенно очевидно, что человеческое общество достигло зрелости только в одном месте и только однажды, а именно на Земле перед самой ее катастрофой. Это было общество, временно утратившее возможность экспансии, и потому столкнувшиеся с проблемами перенаселения, истощения ресурсов и так далее, Проблемами, с которыми не сталкивались больше ни в одной части галактики. Люди вынуждены были внимательно изучать социальные науки. Многое из этого мы, к сожалению, утратили. Но вот что забавно. В молодости Хинрик был ярым примитивистом. У него была уникальная, самая обширная в галактике, «Библиотека о земных явлениях». Став правителем, он выбросил ее за борт, как и многое другое. Однако мне удалось сохранить часть ее. Земная литература, уцелевшие ее фрагменты удивительно. В ней есть какой-то особый привкус углубленного самоанализа, которого лишена наша центробежная галактическая цивилизация. Да, эта литература поистине крайне забавна. «Вы меня обрадовали», — сказал Байрон. «А то вы так долго были серьезны, что я уже начал беспокоиться. Не утратили ли вы свое знаменитое чувство юмора?» Джилберт пожал плечами. «Я позволил себе расслабиться, и это чудесно. Впервые за многие месяцы. Вы знаете, каково это — все время играть роль. Притворяться 24 часа в сутки даже с друзьями. Даже в одиночестве. Чтобы не выдать себя ненароком. Быть недотепой, вечным шутом» чтобы тебя не принимали всерьез. Быть таким слабым, чтобы все убедились в твоей безвредности. И все это для сохранения жизни, которая вряд ли того стоит. И все же, пока я порой сражаюсь с ними...» Он поднял голову. Голос его звучал почти умоляюще. «Вы можете управлять кораблем. Я не могу. Разве это не странно? Вы говорите о моих научных способностях» а я не могу справиться с простейшей космической шлюпкой. Но вы можете, а следовательно, должны и покинуть Родию. — Почему? — холодно нахмурился Байрон. — Как я уже упоминал, — торопливо сказал Джилберт, — мы с Артамизией говорили о вас и все устроили. Выйдя отсюда, идите прямо в ее комнаты. Она вас ждет. Я нарисовал вам план, чтобы вы не расспрашивали никого в коридоре. Он сунул Байрону в руку маленькую металлическую пластинку. «Если вас кто-нибудь остановит, скажите, что вас вызвал правитель, и идите дальше. Если будете действовать уверенно, все сойдет». «Подождите», — остановил его Байрон. Он больше не собирался продолжать в том же духе. Джонти послал его на Родию и тем самым отправил прямо в лапы тиранитов. Тиранитский наместник послал его в центральный дворец и тем самым подверг капризам неустойчивой марионетки. «С него довольно Отныне его шаги, может быть, будут и неверными, но космос их всех разразе это будут его собственные шаги. — Я здесь по важному делу, сэр, и не собираюсь улетать, — сказал он упрямо. — Что? Послушайте, не стройте себя идиота. На мгновение в голосе Джилберта проклюнулась прежняя интонация. — Вы думаете чего-нибудь добиться здесь? Вы думаете, что сумеете выйти из дворца живым, если дождетесь утреннего солнца? «Хенрик свяжется с тиранитами, и вы в течение 24 часов окажетесь за решеткой». «Он не сделал этого до сих пор только потому, что ему трудно шевелить мозгами, чтобы принять какое бы то ни было решение. Он мой двоюродный брат, и я хорошо его изучил, можете мне поверить?» «А если и так, вам-то что до этого не сдавался Байрон? С какой стати вы так печетесь обо мне?» Он разозлился не на шутку. С него довольно. Он больше не будет плясать по чью-то дудку. Джилберт встал и заглянул ему в глаза. «Я хочу, чтобы вы взяли меня с собой. Я забочусь исключительно о себе. Я больше не могу. Лишь потому, что ни я, ни Артемизия не умеем управлять кораблем, мы еще здесь. Речь идет о спасении нашей жизни». Барин почувствовал, что его решимость ослабевает. Дочь правителя? Какое отношение имеет она ко всему этому? Она в еще более отчаянном положении, чем мы. У женщин более тяжелая доля. Что ждет юную, привлекательную и незамужнюю дочь правителя, когда она станет такой же юной, привлекательной, но замужней? И кто же в наши дни является желанным женихом? Ну, конечно же, старый, распутный, тираницкий придворный, похоронивший трех жен, и мечтающий вернуть себе огонь юности в объятиях молодой девушки. Правитель никогда этого не допустит. Правитель допустит все, что угодно. Да никто и не ждет его благословения. Байрон представил себе артемизю такой, какой видел последний раз. Волосы, убранные с лба, пышными волнами спадают на плечи. Чистая гладкая кожа, черные глаза, алые губы, высокая, юная, улыбающаяся. Такое описание подходит сотням миллионов девушек в галактике. Просто смешно позволять такой глупости как-то повлиять на его решимость. Однако он спросил. «Корабль готов?» Лицо Джилберта сморщилось от внезапной улыбки. Но прежде чем он смог произнести хотя бы слово, послышался стук в дверь. «Не мягкое жужжание фотолуча, не легкий щелчок пальцами по пластику, а именно стук, сопровождаемый звоном металла и оружия». Стук повторился. И Джилберт сказал, «Вам лучше открыть дверь». Байрон так и сделал. Два человека в форме вошли в комнату. Первый деловито отсалютовал Джилберту, потом повернулся к Байрону. «Байрон фарил. Именем наместника тиранитов и правителя Родии вы арестованы». «В чем меня обвиняют?» – спросил Байрон. «В государственной измене». Выражение бесконечной горечи исказило лицо Джилберта, он отвернулся. Хинрик оказался проворнее, чем я ожидал. Забавно, забавно. Это был прежний Джилберт, смеющийся и равнодушный. Брови слегка подняты, как будто он рассматривал нечто отвратительное и в то же время интересное. «Следуйте за мной!» — приказал стражник. В руке его Байрон увидел нейронный хлыст.